«Что это за лыцарские замки, Алеша?» — продолжала допрашивать девушка. Царевич, сам смутно понимавший о рыцарских временах, затрудняется вопросом и начинает объяснять нетвердым голосом. «Это, милая моя, это, видишь, дома, которые выстраивали себе лыцари». «А что такое лыцари, Алеша?» «Лыцари, Афрося, это, видишь ты, люди, такие люди, особливые, которые только и делали, что воевали. Значит, вои были, Алеша. За что же они все воевали? Ну, такое у них заведение было, Афрося. Воевали между собой за женщину какую-нибудь, нападали друг на друга, на соседей, аль на проезжих. И на нас, пожалуй, нападут, Алеша, — испугалась Афрося. — Нет, милая, теперь уж этих лыцарей больше нет. А куда же они девались, Алеша? Неужто все перебились? Не уставала допрашивать девушка. Не перебились, Афрося. А время, но не совсем другое настало. Другие порядки, и народ слабей. Бились они ведь мечами, закованные в железные кольчуги, альвлаты, за надежными щитами. А но не эти кольчуги и щиты, разве защита? Пальнут с пистоли, все едино. Лыцарь ли, простой ли смерть, одинаково убьется. А давно ли эти лыцари были? Давно, Афрося, очень давно, несколько сот лет тому назад будет. У, -у, -у сколько. успокоилась наконец девушка. Много таких разговоров бывало у молодых беглецов. А все интересовало, хотела обо всем знать, что, как и почему. Отчего здесь народ совсем другой, говорит не так, смотрит иначе, земля, деревья, жилье, солнышко и воздух — совсем другие? Из Данцига царевич с и братом ее выехали под чужими именами. Алексей Петрович назвался московским подполковником Кахановским, Афросия — женой его, а Иван Федоров — поручиком Кременецким. Выехали они в коляске по дороге на Франкфурт, а два служителя в особой почтовой телеге, не имея как будто никаких отношений к ехавшим впереди в коляске. В первые дни заграничного путешествия царевич тревожился, волновался, постоянно торопил, беспрерывно оглядывался по сторонам и расспрашивал, не проезжали ли где-нибудь близко московские люди. Но потом, когда прошло несколько дней пути, а никаких подозрительных признаков и людей не встречалось, стал успокаиваться и останавливаться сначала на несколько часов, а потом и на несколько дней на отдых, выбирая, разумеется, более удобные местности. В конце октября, около полудня, царевич приехал во Франкфурт, где пробыл часа два Обедал в загородной гостинице «Черный орел» и поехал оттуда по дороге на Бреславль через Цибенцен и Кроссен. По мере того, как царевич с Афросией успокаивались духом и физически более утомлялись, они пользовались роздыхами чаще и продолжительнее. В Бреславле прожили они два дня, столько же в местечке Лисниц, пять дней в Праге, откуда направились прямо в Вену. Между тем, на родине быстрый отъезд царевича поднял много шума. Алексей Петрович, как поборник старых обычаев во всех слоях общества, пользовался большой популярностью. С него не сводили глаз все, воплощавшие в нем заветный идеал русского царя, не зараженного басурманскими новшествами. Каково же было общее изумление, когда вдруг этот общий любимец, надежа государь, собрался и, ни с кем не повидавшись, не простившись с самыми близкими людьми, даже с отцом своим духовным, уехал за границу. Куда? Зачем? И надолго ли? Со всех сторон сыпались вопросы, на которые не было никаких определенных ответов, кроме самых разнообразных догадок и предположений. Правда, люди, близко стоявшие ко двору, говорили, что сын уехал к отцу по приказу того, но этому не верилось. Не поедет царевич к отцу, не захочет он участвовать в воинских действиях, которых не любил и причин которых не одобрял.